Глава двадцать пятая. Пробуждение. Гекатей видел, как тира упала, пронзенная сразу двумя стрелами. Сердце Архонта обливалось кровью, но он должен был сохранить лицо перед Боспорской царевной. «Идем!» – скомандовала она, и Гекатей подчинился властному приказу. Подставил будущей жене локоть и повел к началу пирса, где лежала, истекая кровью, его возлюбленная. Ксения подвела его к телу Тиры, даже в смерти обнимавшей свою любимицу. Жеребец ускакал, а вот сука отдала жизнь за свою хозяйку и теперь лежала рядом с ней. Гикатей подавил горестный вздох, когда царевна изо всей силы ткнула острым носком туфли в спину Тирготау. Та безвольно дернулась и распласталась в кровавой луже вниз лицом. Ладонь соскользнула с собачьего бока и ударилась от доски причала. «Хватит, Ксения!» – попросил Архонт, хотя мог бы потребовать от невесты уважения к своей мертвой возлюбленной. «Она умерла! Не надо!» Царевна повернулась к нему, ее глаза сузились от злости, а изо рта вместо слов раздалось змеиное шипение. «Скоро я стану твоей женой и не потерплю подобного пренебрежения!» Она указала на мертвые тела, скорчив презрительную гримассу. «Каждую твою любовницу ждет такая же участь!» А потом развернулась и двинулась прочь. Воины последовали за ней, а Гекатей задержался, чтобы бросить последний взгляд на мертвую возлюбленную. Рядом с ним стоял один из советников и с нечитаемым выражением лица смотрел на кровь. «Позаботься о ней, Актеон», — попросил Архонт, — проводив по смерти, достойно. Гекатей бросил последний взгляд на меутиянку, которая теперь никогда не одарит его своими нежными ласками, и двинулся вслед за невестой. Негоже оставлять боспорскую царевну одну, тем более после того, как она продемонстрировала столь крутой норов. Актеон кликнул рабов, велел прикатить тележку и перевести тела за стену, чтобы закопать под ближайшими к городу деревьями. Ему нравилась маленькая меотиянка, но все, что он мог для нее сделать, это приказать выкопать могилу поглубже, чтобы шакалы и лисицы не сумели добраться. Пока рабы прикатили тележку, прошло много времени. Архонт с царевной уже давно скрылись из виду. Не ему судить гикотея, но сцена на причале своей неоправданной жестокостью затронула сердце советника. «Осторожнее!» – прикрикнул он на двух рабов, приподнявших тело Меотиянки и вновь уронивших его на доски. Рабы испуганно сжались, а до слуха Актеона донесся глухой стон. Что? Она жива? Это все меняло. Приказы советника обрели четкость. В голове созрел четкий план действий. Ты, он указал пальцем на одного из рабов, иди за лекарем Хасаном, приведешь его в... Задумался на мгновение, вспоминая безопасное место. В серую башню. Вы, приказал державшим тележку, везите Кирию очень осторожно. Если она умрет, вы последуете за ней. И еще, я не буду повторять, но если кто-то узнает, что она жива, я самолично отрежу ваши языки и скормлю свиньям. Когда рабы увезли прикрытую разноцветным трепьем Терготау, советник посмотрел на окровавленную Арру и велел последнему оставшемуся с ним слуге «Закопай собаку в лесу и поглубже, чтобы зверьё не добралось, Она была предана своей хозяйке и погибла, защищая ее. Это заслуживает уважения. После чего Актеон двинулся вслед за своим архонтом к дворцу. Гекатею понравится принесенная им новость. Советник хорошо научился читать в человеческих душах. Архонт Синской гавани вовсе не был так спокоен, как хотел продемонстрировать это невесте. «Надо поспешить. Скоро начнется пир в честь прибывшей гости. Актеон должен успеть привести себя в порядок». Тиргатау открыла глаза и тут же зажмурилась. Солнечный свет, проникавший в комнату сквозь отверстие в потолке, причинял почти физическую боль и заставлял глаза слезиться. Впрочем, боль наполняла все тело. Особенно болела спина, как будто между ребер у нее застряла стрела и бедро. А ведь так оно и было. Воины царевны достали ее стрелами. Воспоминания о том, что случилось на причале, накатывали волнами, причиняя новую боль. Арра! прохрипела Терготао чужим сиплым голосом. Из глаз потекли слезы. Ее верная подруга, которая всегда была рядом. В душе, там, где раньше сияли две крепких нити, связывавших тиру с любимцами, зияла черная пустота. Ни Арры, ни Гуна она больше не ощущала. Но если с жеребцом еще была надежда, что он ускакал слишком далеко, чтобы его почуять, то гончая... Терготау отчетливо помнила, что не почувствовала сердцебиение, когда упала рядом. Впрочем, она и сама была уверена, что отправляется на встречу с богами, а между тем проснулась в какой-то незнакомой комнате. Тира попробовала пошевелиться, чтобы принять более удобное положение, но тут же отказалась от этой мысли. Боль пронзила все тело насквозь. Лучше пока не двигаться. Комната была не слишком большой и довольно скудно обставленной. Кровать, на которой лежала Тира, укрытая каким-то пыльным покрывалом, в углу грубо сколоченный стол, пара ветких табуреток и... все... Даже окон не было, а стены покрывал толстый слой пыли и паутина. Видно, здесь давно никто не прибирался. Куда же она попала? И главное, кто ее сюда принес? Вряд ли Тира сама здесь оказалась. Кто-то ведь ее спас. Ответ на ее вопрос появился сам. Дверь натужно скрипя отворилась, и в комнату бачком протиснулся толстый коротышка. Он был смугл и насад. Его полосатый халат Явно знавал лучшие времена. «О, ты проснулась, милая Кирия!» Обрадовался коротышка. «Это очень хорошо. Старый Хасан обрадует господина. Господин хорошо заплатит и не станет убивать Хасана». Человечек очень странно разговаривал. Тира поняла только, что его зовут Хасан, и он почему-то обращается сам к себе. «Может, этот мужчина жил один?» и не привык разговаривать с другими людьми. «Где я?» Терготау решилась задать вопрос, и коротышка с радостью принялся отвечать. Похоже, он и правда слишком редко разговаривал и был рад любому собеседнику. «Ты в серой башне, милая! Господин велел сделать все возможное и невозможное, но спасти тебе жизнь!» «Благодари господина и Хасана, который днем и ночью отгонял от тебя демонов загробного мира, не позволяя увести с собой. Ты будешь жить, а господин заплатит Хасану и не станет снимать с него кожу. Это благая весть, милая!» Тира уже совсем запуталась. «Господин, демоны, загробный мир! О чем говорит этот коротышка? Кто твой господин?» Спросила Терготау, но человечек словно и не слушал ее. «На-ка, выпей!» Он поднес к губам Меутиянки чашу с пахучей жидкостью, от которой Тира скривилась и попыталась отвернуть голову. «Не сопротивляйся, милая! Пей! Старый Хасан желает тебе добра! И себе тоже!» Коротышка разомкнул ей губы и наклонил чашу. В своем теперешнем состоянии Терготау не могла сопротивляться и послушно проглотила горькое пойло. «Вот так! Хорошо!» – приговаривал Хасан, глядя, как она глотает питье. «А теперь спи, милая! Набирайся сил! Они тебе еще понадобятся!» В следующий раз Терготава проснулась ночью. Она поняла это по тьме, смотревшей на нее из-за отверстия в потолке. Во тьме мерцали маленькие жемчужинки звезд. Тира вспомнила разговор с мужем в их первую ночь. Звезды в степи над брачным шатром. Сердце тут же сдавило от боли. Гекатей обманул ее. Архонт не считал ее своей женой. Он поиграл с юной Меутиянкой, позабавился, а после и вовсе предал ее. Стоял рядом со своей невестой-царевной и равнодушно наблюдал, как в Тиргатау летят острые стрелы. Слезы катились по щекам, и Тира даже не пыталась их вытирать. Она оплакивала свои потери, свое одиночество и баюкала свою боль, которая должна со временем потускнеть и стать не такой острой. По крайней мере, Тирготау на это очень надеялась. В постели она провела еще седмицу, позволяя хасану и молчаливой рабыне ухаживать за собой. Судя по тому, что девушка за все время не произнесла ни слова и ни разу не ответила на заданный вопрос, она была немой. Вскоре Терготау оставила рабыню в покое и принялась за хасана. Тот отвечал охотно, хотя и в своей странноватой манере и коверкая некоторые слова, из чего Миутиянка поняла, что он чужестранец. От Хасана она узнала, что ее спас советник Актеон. Он же и велел принести Тиру в Серую башню и вызвал к ней лекаря. О том, знает ли Архонт, что она выжила, Хасан не ведал. Зато рассказал, что город готовится к празднику, который устраивает Боспорская царевна для жителей Синской гавани. «Хочет заранее понравиться народу, которым собирается править», – прокомментировал лекарь. У него был свой взгляд на происходящее в городе и в мире. Хасан называл это точкой зрения и высказывал ее Тиргатау, даже если она о том не просила. Сама же Меутиянка все больше молчала. Каждое слово об Архонте, его невесте и приближающейся свадьбе сдавливало горло, не давая дышать. Телесные раны заживали, а вот душевные все еще кровоточили». Через седмицу Тира уже могла приподниматься в постели и даже самостоятельно принимать пищу. Ее уже не нужно было кормить с ложечки. Она решила, что достаточно окрепла, чтобы встать на ноги. И ночью, когда Хасан и рабыни оставили ее, Терготау осторожно спустила ноги на пол. За то время, что она провела в этой странной комнате без окон, но с отверстием в крыше, здесь прибрались. Убрали пыль и паутину, вымили пол, тщательно отмыв его с душистыми травами, застелили постель свежими простынями. Но, несмотря на все перемены, Тира чувствовала себя запертой. Ей не хватало простора, воздуха, свежего ветра, и она решила выйти наружу. Подумала, что ее сил на это хватит. Осторожно переставляя ноги, Меутиянка добралась до двери, потянула ее на себя, слушая, как комната наполнилась натужным скрипом. За дверью оказалась небольшая площадка и лестница, ведущая вниз. Похоже, она и правда в башне. Почему-то до этого открытия слова Хасана воспринимались как-то не всерьез. Тира думала, что находится в каком-то доме, который по каким-либо причинам называют Серой башней. Ступени были каменными и неприятно холодили босые ноги. Но обуви ни лекарь, ни рабыня ей не оставили, как и другой одежды, кроме короткого хитона, что был на ней поэтому Тира решила перетерпеть. Уж очень хотелось вдохнуть свежего ночного воздуха. Но внизу ее ждал неприятный сюрприз. Комната, расположенная под ее спальней, была еще менее уютной, но здесь хотя бы были окна, хоть и закрытые ставнями. У двери стоял такой же грубо сколоченный стол с двумя табуретами, на которых сидели стражники и резались в кости. «Кирия, вам сюда нельзя!» Один из них поднялся на ноги и двинулся к Терготау, пока она удивленно рассматривала помещение. «Я хочу выйти на воздух!» Против воли в голосе появились просительные нотки. «Вам нельзя выходить, Кирия! Давайте я помогу вам подняться!» Стражник осторожно, но крепко подхватил ее под руку и медленно повел вверх по лестнице. Помог опуститься на край постели и вышел из комнаты. Тира услышала, как в пазах скрипнул засов и поняла, что это тюрьма.